Глава 62. Наказание за преступление. «Ты глупец. Я даже не могу поверить, что ты такой глупец. Как? Вот как ты мог себя настолько глупо повести? И ради чего? Потому что я их ненавижу. Я хотел, чтобы они оба страдали. И этот ублюдок Митя, который думал, что если у него кровная родня, так он выше меня. И его папаша, полицейский шпик» ради своей жалкой карьеры, давшей чужому ублюдку имя. Я видел, как Митька подыхает, и сделал так, чтобы он меня тоже видел. А еще я хотел, чтобы наш бесценный сосед, прежде чем сдохнет, знал, что Митька уже мертв, и что это сделал я». Горячечную сумбурную речь оборвал звук звонкой пощечины. «Что ж ты своего добился, теперь он знает, ты ему об этом сказал» произнес презрительно ледяной голос. «А еще тебя слышали городовые, казаки, княжи Чурусов. И не удивлюсь, что даже сам губернатор, если он, конечно, уцелел в той бойне. Я в плаще был, и в шляпе!» Новый звук пощечины. «Это только в романах героя под плащом никто не узнает. Пусть докажут. Митька меня в этом плаще на Бабайковском подворье видел и молчал, потому что доказательств никаких. «Тебя все видят! Тебя везде видят! Боже, зачем ты послал мне сына-идиота?» И снова пощечина. «Прекрати меня бить! Ты не лучше! Ты говорил, что все получится! И про бабайка так говорил, и про варягов! Ты говорил, за нами сила! Обещал, тебя наместником сделают, все рудники и заводы нашими будут! Такой куш, такой куш! И что, удираем теперь?» «Да, удираем!» К звукам перебранки прибавился звук торопливых шагов. Похоже, увлекшиеся взаимными упреками собеседники вспомнили, что они действительно удирают. «Скажем, что уехали в имение еще вчера. Анна подтвердит, куплю ей новую побрякушку. Слуги болтать не осмелятся. Против нас только фонари, которые мы поставили. Но если твердо стоять на своем...» Шаги совсем приблизились и из-за угла почти бегом выскочили двое. Первый остановился так резко, что торопящийся за ним следом второй с размаху врезался ему в спину, охнул, выглянул из-за плеча и закричал, содрогаясь от ненависти. «Ты же был мертв! Он был мертв, отец, клянусь тебе, я видел, как он упал, я...» «Право же, не так громко. После битвы, знаете ли, хочется тишины». Не переставая в манере ротмистра Богинского разглядывать собственные ногти, Митя чуть поморщился. То ли шум раздражал, то ли состояние ногтей не нравилось. И правда, два вон вовсе ободрал. До живого мяса. И больно, и ужасный моветон. Не сердитесь на Алексея Иван Яковлевич, Он и правда старался. У него даже почти получилось. Не его вина, что некоторым смерть ничуть не мешает в жизни даже помогает». «Если тебя городское быдло не добило, так я сейчас закончу!» — взвизгнул Алешка лапа Данилевский, выхватывая из-за пазухи парабеллум. Палец его дернулся на курке, Алешку прибило ведром. Оно грохнулось сверху, покасательно долбануло его по голове, отлетело и загремело по мостовой. Алешка пошатнулся, рука с парабеллумом пошла вниз, Пуля ударила в булыжник со звонким клацанием отрикошетив в сторону. Двигаться Митя начал раньше, чем Алешка сунул руку за отворот сюртука. Но рук вниз длинный шаг, и появившийся в его руке пожарный топор черенком с силой толкнул Алешку в грудь, опрокидывая на мостовую. Лезвие топора прижалось Алешке к горлу, а ногой Митя наступил ему на грудь, придавив к мостовой. Тот рванулся. И замер, опасливо косясь на сверкающую у самых глаз сталь. «Ничего не скажешь, удобств и выгод в таком оружии немало», косясь на ведро, в себе под пробормотал Митя. Под его взглядом ведро исчезло. Но все равно как-то по-плебейски. И уже в полный голос бросил выхватившему парабелу мла по Данилевскому. «Не стоит, Иван Яковлевич!» «Я, конечно, понимаю, что от такого, как вы выражаетесь, идиота сына не грех избавиться». «Мразь!» — прохрипела Алёшка. «Поганый ублюдок!» «Но не рассчитывайте же вы справиться там, где проиграли фаморы?» Не обращая внимания, мягко продолжил Митя. «Да и сами вы недалеко ушли от сынка». «Простите?» — холодно переспросил Лапа Данилевский. Парабеллум он не опускал. Мечась с глазами между топором у горла сына и стоящим над ним Митей. «Вряд ли в этой ситуации вам стоит надеяться на прощение», — вздохнул Митя. «Не понимаю, о чем вы говорите», — ледяным тоном бросил лапа Данилевский. «Это, знаете ли, пока вы против подданных Отечества нашего злоумышляли, можно было рассчитывать на недостаточность улик или поддержку покровителей» а к делу о государственной измене подход иной будет. О ваших денежных затруднениях известно многим, так что причину предательства искать не придется. Неужто и впрямь надеялись, что фонари, выставленные руны призыва и массовое кровавое жертвоприношение удастся выдать за случайность? Да и Алешку видели в той самой пещере, где он сговаривался с лазутчицей фаморов, Собирались поставить там пару фоморьих фонарей и подготовить засадный полк, ударили бы на город не только изнутри, но и снаружи. Любопытно, кого в жертву готовили? Митя поглядел на Алешку, на старшего лапа Данилевского и устало покачал головой. Впрочем, нет, не любопытно. Неплохой план, как и все иные ваши планы. Даже удивительно, что при такой предусмотрительности они всегда заканчиваются неудачей равнодушно добавил он это все ты корчись у мити под ногой прохрипел алешка я же говорил тебе отец что в пещере был варяжский дракар невидимый он сбежал а потом стрелял по нам а потом привез на склады железо а ты все болван болван а я не болван это все он и с бабайкой и с варягами да он на все способен благодарю да железно хмыкнул митя «Хотя я способен на большее, чем быть злым роком провинциального дворянского семейства». «Надеетесь на кровную родню?» — хмыкнул Лапа «Не стоит так уж верить, что они по-прежнему будут держать в руках всю власть в империи. Слишком уж многим они мешают». «Фаморам? Варягам? Вам, Иван Яковлевич?» «Я не собираюсь обсуждать с мальчишкой придворную политику». Лаппа Данилевский высокомерно вскинул голову. «И напрасно вы с вашим батюшкой надеетесь выслужиться. Какие еще жертвоприношения? Всего лишь неумные фантазии полицейских. Еврейский погром — обычное дело. Этой нации не впервые возбуждать против себя негодование честных христиан. В конце концов, они Христа распяли. Ваше свидетельство, что бы вы там ни видели, не стоит ничего». Вы просто клевещете, желая помочь батюшке в карьере. Да и как вы могли что-то видеть или слышать? Неужто с невидимого варяжского дракара? Любопытно, любопытно. Откуда бы вам знать, где он, тот дракар? Они выли и привели находника в город. Или ваш батюшка? Все же он человек небогатый из низов, а железо изрядный куш и соблазн для вчерашнего мещанина. «Да и с фаморами не все чисто. Верно ли я слышал, что их предводитель, с которым будто бы сговаривался мой сын, на самом деле гувернантка Шабельских?» При этих словах Алешка захрипел. Митя даже мельком глянул, не перерезал ли ему невзначай горло. «Это уродина!» «Так все фаморы отнюдь не красавцы», — пробормотал Митя. «По сравнению с иными, мисс Джексон весьма мила». «Значит, верно? Надо же, а мы не знали! А вот вы...» «Она ведь вас навещала дважды в неделю, уединялась с вами под предлогом уроков. А каких уроков, кто может сказать? Да и сами шабельские, зачем они нелюдь в доме столько лет держали? И какой имели умысел? Дочь их младшая и вовсе вызывает немалое подозрения. Была замешана в деле бабайка» как бы не сама лично мертвецов поднимала, о чем мы с Алешкой и будем свидетельствовать. Ах да, еще Альф, агент Туманного Альвиона, не иначе, и цель его — отвадить фаморов от островов, натравив на наши беззащитные земли, вполне в духе альвийского коварства. Он наполовину еврей, пробручал Митя. И вовсе выродок, согласился Лапа Данилевский. «Личность, несомненно, гораздо более подозрительная, чем, как вы изволили выразиться, провинциальное дворянское семейство, а ведь вы его публично своим портным объявили, многие слышали. Есть еще бывший муж моей нынешней жены, а ваш управляющий Штольц. Его братец Ингвар, кажется, тоже присутствовал на тех уроках с фаморой гувернанткой. Надо же, какой казус!» «И гимназисты, о которых вы проявили заботу, столь странную для себе любимого мальчишки, каббалист, инженер...» «Поверьте, о них я тоже найду, что рассказать подозрительного, так что целый заговор нарисуется. Даже если нам с сыном не удастся оправдаться, и мы пойдем на дно...» Губы лапа Данилевского скривила злая усмешка. «За собой мы утянем и батюшку вашего...» И вас, Дмитрий, и даже ваших кровных родичей, уж можете не сомневаться. «И чего вы хотите?» — мрачно сказал Митя. «Ни мгновение. Ни единого мгновения он не сомневался, что Лапа Данилевский так и сделает. И если за себя и отца Митя не волновался, истинный князь неприкосновенен, то Ингвар, Йоэль, Даринка...» Ему ли не знать, как подозрительны и пристрастны бывают господа из Петербурга? «Для начала, извольте отпустить моего сына!» — фыркнул лапа Данилевский. Митя подумал и убрал топор от горла Алешки. Скались, как озлобленная крыса, Алешка вскочил, отпрыгнул назад, отступая за спину отца, и торжествующе ухмыльнулся. «Вы замнили о себе не что? Как бы не так!» «Будете делать, что вам скажут?» «Алексей, помолчи!» «Вы тоже будете молчать, Дмитрий», — придавил голосом лапа Данилевский. «И батюшке вашему объясните, чем может для него обернуться излишняя настойчивость в расследовании этого дела?» «А теперь прочь с дороги!» Он сделал рукой жест, будто смахивал соринку. «Не торопитесь так, Иван Яковлевич» задумчиво проговорил Митя. «Все равно я в вашей паротелеге шланг от парового котла выдернул. Не думал, что мы с вами договариваться станем». Теперь уже Митя криво улыбнулся. «Да, раз уж мы с вами так мило беседуем, уж не сочтите за труд, Алексей, меня давно мучит вопрос. Это же вы каким-то образом оставили следы медведя на месте убийства Эсфир Фарбер?» чтобы навести подозрения на младшего Потапенко. «Вот и видно, что как не пышься, а вы всего лишь порвеню! Иначе вас бы не беспокоила ни грязная жидовка, ни это животное ее любовник!» «Алексей, я велел тебе молчать, просто ничего не отвечай!» «Если он не ответит, разговора не будет», — хмыкнул Митя. «Я не сомневаюсь, что он это сделал. Меня, знаете ли, интересует, как...» «Не могли же вытаскать за собой некую печать, штамп в форме медвежьей лапы? Из дерева или металла? Куда бы вы ее прятали, в панталоны?» «Представьте себе!» — расхохотался Алешка. «Да? Не сообразили? Впрочем, куда вам? Эту самую печать не обязательно делать из дерева или из металла. Хватит обыкновенного меха с нашитыми когтями». Достаточно пары мгновений бросить ее на землю и придавить подошвами. И эти мгновения у меня были, пока вы в погоню кинулись, а остальные в доме квахтали, дометались, да как куры. Оригинально, покивал Митя, даже талантливо. Что ж, для таких талантливых господ у меня есть особое предложение. Вы поедете туда. Он махнул рукой, и Лапа Данилевский настороженно спросил: И что там? Мужской монастырь. Половину оставшегося после выплаты долгов состояния передадите городу на восстановление. Половину, так и быть, монастырю, что вас приняли. И проживете там всю свою жизнь, оба. Труд, молитва, покаяние. Можете даже не каяться искренне. Ваши отношения с Богом людским и Сыном человеческим суть ваша и его дело Главное, чтобы вы никогда этот монастырь не покидали. Ни вы, ни ваш сын и пока вы там, я и мой отец ни делом, ни словом не коснемся вас. Алешка расхохотался. Иван Яковлевич настороженно поглядел на Митю и напряженно спросил «А если нет?» «Нет, так нет», — легко согласился Митя и шагнул в сторону, давая понять, что не собирается перекрывать им дорогу. «Ступайте себе с Богом и предками, куда хотите, и делайте, что пожелаете» и пусть все совершенное вами падет на ваши головы». «Какой-то подвох?» — еще больше насторожился Лапа-Данилевский. «Безусловно», — снова согласился Митя. «Но выбор у вас есть. Или туда?» — он махнул на улицу, уводящую к монастырю. «Или обратно?» — показал в ту сторону, откуда прибежали Лапа-Данилевские. «Или сюда?» и кивнул на улицу, ведущую мимо несчастного дома МОД, к припрятанной пара телеги Лапа Данилевские, отец и сын, переглянулись. «Я не хочу! Я не буду хоронить себя заживо в монастыре, потому что так велел возомнивший себе ублюдок! Еще и имущество отдай!» — возмутился Алешка. Иван Яковлевич мгновение подумал, бросил настороженный взгляд на Митю, на сына, Еще подумал, и медленно, как подбирающийся к сметане кот, двинулся в освобожденный Митий проход, к припрятанной в закрытом дворике пара телеги. Митя не шевельнулся. Лапа Данилевские пробежали мимо и припустили прочь по улице. Они уже проскочили мимо Мити, когда Алешка оглянулся и прокричал: И советую держать язык за зубами, иначе хуже будет! «Уж на этот счет будьте покойны», — им след пробормотал Митя. «Ни за что не проговорюсь, тем более, что кому надо, та все слышала». Лапы Данилевские скрылись в проулке, ведущем мимо заднего двора дома МОД. Мгновение было тихо, даже топот их сапог смолк. А потом, со стороны, куда убежали отец и сын, донесся пронзительный, полный нечеловеческого ужаса, Двойной крик. Митя задумчиво склонил голову к плечу. Крики длились, длились, длились. Смолкли. «Что ж, я давал им шанс», — прошептал он, — «а она в своем праве». Воздух всколыхнулся, и перед ним возник призрак Фиры Фарбер. У нее был слегка соловелый, сытый взгляд, а на губах играла жуткая улыбочка абсолютного довольства. — Ты получила то, что хотела, а теперь тебе пора, — строго сказал Митя, и тонкий серебряный нож скользнул из манжета к нему в ладонь. Но призрак не стал сопротивляться, только умоляюще сложил ладони и посмотрел на Митю просительно. Тот в ответ лишь покачал головой. — Нет... Навряд ли Харунджи обрадуется, узнав, что все это время ты за ним наблюдала. Позволь ему жить свою жизнь, а твое время истекло. Она вздохнула, так что расплывчатый образ колыхнулся, вспыхнул свет, и узкий тонкий луч унесся к небесам. Митя устало выдохнул, вернул нож в перевесь и побрел прочь к оставленному в соседнем переулке автоматону и только по пути вспомнил, что так и не выполнил данного самому себе обещания — объяснить Алешке, что у того никогда не будет шитых альвом сюртуков. Звучало как-то глупо. Алешка и его отец повинны в смерти множества людей, разных людей, молодых, старых, ни в чем не повинных и виновных во всяческих непотребствах, но имеющих, несомненное, — Богом и матерью живой данное право жить, которое никто не смел у них отнимать, кроме закона людского или воли князя Мараныча. А осмелившиеся присвоить себе это не принадлежащее им право были разоблачены, осуждены и отправлены на смерть. Рассуждения о сюртуках были в тот момент несколько неуместны. А чувство уместности и своевременности следующее за умением правильно одеваться достоинство светского человека. И только потому Митя и промолчал, а вовсе не потому, что забыл. Не доставало еще, чтоб я начал забывать о по-настоящему важных вещах. Митя с трудом залез в седло пара коня к дому решил добираться, не торопясь, и в объезд. Отец жив. Точнее, отец не умер. Это он чувствовал со всей определенностью, потому и не беспокоился. А попадаться другим участникам нынешней баталии и терпеть их расспросы у него попросту не было сил. Мерно цокая стальными копытами, автоматон выбрался из еврейского района прямиком к кладбищу, и вот тут Митя остановился. За оградой бродили мертвецы. Все могильные камни были сворочены на сторону, оградки разломаны, а могилы зияли разверстыми ямами. Мертвецы кружили по тропкам, то и дело подбираясь к воротам и кладбищенскому забору, тыкались в них, содрогались, как от перуновых молний, и вновь начинали кружить. Кладбищенская ограда гордо сияла вехонькой кирпичной кладкой. В самом деле сияла. На каждом кирпиче, тусклым светом болотных огоньков, светился символ полумесяца, именуемого также мараниным серпом. «Но как же это?» — растерянно глядя на мертвецов, пробормотал Митя. «Я же... я же всего лишь придумал, будто наш кирпич не пропускает мертвецов!» «Я тебе подарок!» — будто наяву он услышал голос «Мараны». «Мамы!» — там, в безвременье, в комнате с окном в сад и ковром с рисунком асфаделей. «Так вот вы почему на мой зов не явились!» — сжимая кулаки, процедил Митя и посмотрел на мертвых так недобро. Ну вот настолько недобро, что ковыляющий неподалеку дедок судорожно дернулся и рухнул, не подавая больше признаков нежизни. Следом, Один за другим начали падать и остальные мертвецы. Пылающие отметины серпов на кирпичах еще разок вспыхнули и погасли. Вот так-то лучше. А вам, маменька, надо бы почаще разговаривать с сыном. Тогда ваши подарки не будут столь неуместны и не несвоевременны.